Глава 43. Орлейт. Пикник на свежем воздухе казался мне хорошей идеей. Только вот пышный тост, щедро смазанный маслом и мёдом, никак не подсластит горький привкус у меня во рту. Первая твёрдая пища, на которую я смогла взглянуть без рвотных позывов, и я даже не могу ею насладиться. Я хмурюсь и набиваю полный рот, сидя спиной к стене и глядя на двор, унизанный торчащими из трещин в плитах корнями. Они тянутся от древнего дуба в центре, почти заключенного в клетку тремя черными замковыми стенами, отчего двор становится весьма неплохим укромным уголком. С четвертой стороны открывается вид на полосу травы, которая перетекает в лес ваташирам, чью густую листву заливает унылый серый свет. Сквозь плотные тучи не пробивается и лучика солнца. И так продолжается уже несколько дней. Небо сотрясает гром, и я вздрагиваю. Знатно громохнуло, бормочет Каван, убирая волосы цвета карамели с небесно-голубых глаз и хмуро косится из-за ветвей на угрожающе набухшие облака. Вант мрачно хмыкает, не потрудившись даже оторвать взгляд от пятна на земле, до которой он пялится уже минут десять. Его длинные пшеничные волосы собраны сзади в низкий пучок по южной моде. Вант угрюм, с тонкими, вечно поджатыми губами, что придает лицу кислое выражение и затмевает лучистые голубые глаза. Оба стража из Бахари сидят, прислонившись к шишковатому стволу дуба. Оба одеты в темно-синие туники, на ногах сапоги до колен, золотые пряжки отполированы до зеркального блеска. Стражи повсюду носят с собой копья, как никогда готовые кинуться в битву, а я, как никогда, готова, чтобы они оставили меня в грёбаном покое». Дело в том, что они совершенно не умеют ходить тихо и скорее привлекают опасность, чем её отпугивают, когда за мной таскаются. Я больше не могу шнырять, где хочу, и спокойно заниматься своими делами. Каждый мой шаг теперь под надзором. Даже когда я справляю нужду, стражи стоят едва ли не вплотную к двери уборной. Я вздыхаю, разглядывая бутерброд в промасленной бумаге, которую мне вручила кухарка. Вручила с вымоченной улыбкой — и глаза её остались холодными. Это лишь добавило соли на мои раны. «Вкусно?» — интересуется Вант. «Ты бы знал, если бы не обидел вчера кухарку замечанием о том, что телятина была сыровата?» — говорю я и получаю в ответ лишь невнятное ворчание, которое приносит мне большее удовлетворение, чем стоило бы. Обычно в это время я завтракаю с Бейзом, и мысль свинцом ложится на грудь. Прошло уже несколько дней с тех пор, как я показала ему настоящую себя — но я никак не могу заставить себя с ним встретиться. Никаких завтраков, обедов, ужинов, тренировок, ничего. Бейс прекрасно знает, каких усилий мне стоило принимать себя. Я изливаю на него свое отчаяние каждое утро. Все это время ублюдок держал в руках противоядие, но предпочитал его не использовать. Настоящие друзья так не поступают. Охранники негромко обсуждают, как им не терпится вернуться на юг, И я, откусывая от бутерброда, предчувствую, что сейчас спросит Вант. «Мы вроде должны были отплыть вчера, разве нет?» «У меня осталось еще несколько дел, Вант. Я очень занятая, особо знаешь ли. Не утруждаю себя рассказом о глубоком страхе пересечь черту безопасности, совершить прыжок, от которого я намерена увиливать всеми возможными способами, пока они не иссякнут. Меня пока не выставили за ворота». И я надеюсь, что Кайнан отправит свои корабли до моего прибытия даст мне еще немного времени на то, чтобы выбраться из скорлупы. До сих пор, — заявляет Вант, сжимая узкую переносицу, — ты занималась только тем, что рвала цветы, сажала цветы, обдирала кору с дерева, обрезала у ежевики все шипы, собирала камни, доставала садовника за то, что он выполнял собственную работу, счищала мох с валуна, выдергивала грибы из кучи конского дерева, «А, кстати!» — перебиваю я ванта, роясь свободной рукой в сумке. «Те грибы нужно заготовить, но сначала наберу термальной воды из луж. Держите кулачки, чтобы у меня завалялась пустая банка, иначе придётся быстренько сгонять наверх по каменному стеблю. Стражи хором стонут. Нашлась!» — объявляю я, размахивая банкой, а потом запихиваю её и остатки завтрака обратно в сумку, к камню, который закончила ранним утром, когда мне не спалось — Про себя я улыбаюсь. Камень — идеальное дополнение к моей стене. Финальный аккорд — там, где я могу дотянуться. Моя опора — среди вихрей незаконченных дел. Этому камешку место дома, но я не могу его установить, пока за мной таскаются эти двое и везде суют свои носы. Я закрываю сумку, вешаю ее на плечо и поднимаюсь. «Мы опять куда-то идем?» — спрашивает Каван, лениво приподнимая бровь. Вант пытается подавить зевок. «Отлично!» Я таскала их туда-сюда задолго до восхода солнца, вверх-вниз по каменному стеблю, чтобы забрать намеренно забытые вещи. Даже заставила перетаскать в башню камни, на которые давно засматривалась, но сама не могла унести. Никогда ещё не слышала, чтобы двое взрослых мужчин так много ворчали. Мне бы вести себя с ними повежливее, но взгляды, которые они на меня бросают, когда думают, что я не вижу... Взрастили во мне едкое семя. Да, все время надо куда-то идти, что-то делать. Уверены, что не хотите посидеть пока. Сама сбегаю, а на обратном пути вас прихвачу. Могу принести похлебки, которую готовят для слуг. Стражи отталкиваются от дерева, одинаково недовольно вздыхая. Мы с тобой. Да чтоб вам провалиться. Чудесно, вруя, сверкая улыбкой. Впрочем, она тут же сползает с лица, стоит мне повернуться к деревянной двери в стене и рывком ее открыть. Стражи успешно липнут ко мне, словно банный лист, но и у меня есть кое-какое замечательное преимущество. Я знаю замок, как должна знать свои пять пальцев. Южане нет. Я крадусь темным коридором, в котором мне токан только редкие факелы врезают мрак клочками света. И коридор этот особенный, в нем полным-полно секретов. Именно поэтому я невкусно завтракала именно там, у дуба. Если свернуть вон в ту маленькую дверь слева, то попадёшь окольным путём к лужам. А если подняться по лестнице справа, которая почти вертикально устремляется ввысь, то каким-то образом окажешься на кухне, расположенной под землёй. Следуя неприметным переходам, от которого тянется окутанное темнотой ответвление, по которому я и крадусь, и вынырнешь посреди перепутья, где не успеешь глазом моргнуть, как свернёшь не в ту сторону. Расплывшись в улыбке, я вдруг срываюсь с места, мчусь вперёд по извилистому коридору так, что свистит в ушах. Перед крутым поворотом припадаю спиной к стене и жадно прислушиваюсь. Шаги стражей громыхают далеко позади, улыбка становится шире. Неудачники. Снова бегу, выбирая тёмные боковые туннели и лестничные пролёты. Несколько раз возвращаюсь по своим же следам, вдруг у южан достаточно острое обоняние, чтобы выследить меня по запаху. Наконец, удостоверившись, что окончательно оторвалась от стражей, я спешу по хорошо освещенному коридору, и позади меня нет ничего, кроме благословенной тишины. «Возможно, я больше никогда не увижу Ванта и Кавана, но сейчас в моем сердце не найдется ни грамма сочувствия». Мне бы насторожиться от этого внезапного осознания. Очередная деталь в растущей груди свидетельств, на которые я упорно закрываю глаза. Я теряю себя. Я иду, зажигая факелы, окутывая рисунки золотистым светом, в котором одни элементы начинают проступать, а другие, наоборот, углубляются в скалу. Когда я впервые наткнулась на этот коридор, Желание украсить его нахлынуло столь мощно, что я не сумела удержаться. Он был тёмным, спрятанным от всех, заброшенным, уединённым. Я начала рисовать по одному камню за раз, фреску из десятков, сотен, а потом и тысяч обрывков шёпотов, связанных воедино. Глаза цвета морской глубины, серебряный меч с украшенной цветами рукоятью, наполовину съеденная мраком луна — Грозовые облака над увядшим растением, Горящее дерево, оловянные чешуйки, отражающие свет. Остановившись, провожу рукой по рисунку бутона белой розы, Касаясь полураскрытых лепестков, Испещренных знакомым созвездием мерцающих весношек. Маленький мальчик всегда бросается мне в глаза больше остальных, Так или иначе. Я рисовала его множество раз, Потому что он в моих снах постоянно — Часто приходит, дарит улыбку, протягивает руки. Отнимаю пальцы от камня и продолжаю идти, скользить взглядом дальше. Прошло три года, прежде чем я поняла, что крошечные картины создают единое целое, что каждый шепот, семя того, что я похоронила в глубинах своей души, оно проросло, стремясь к свету. Как бы ни старалась, я вижу неразрозненные маленькие картины. Я вижу общее полотно. С камней глядит множество людей, ростом с меня и таких же живых, словно в груди их бьются настоящие сердца, а по венам струится кровь. И они вовсе не шепчут, они кричат. У некоторых на лбу нарисованы угловатые перевернутые знаки, у других их нет. Некоторые стоят совсем близко, другие — дальше. Их черты размыты, словно воспоминания маленькой двухлетней меня, были слишком расплывчатыми, чтобы из подсознания проступила чёткая картинка. Я иду дальше, от одного пристального взора к следующему, стараясь отводить взгляд от призраков, которых не собиралась рисовать, сосредоточиться на маленьких картинках. Не получается. Они смотрят. Призрачные взгляды обжигают, не позволяя себя игнорировать. Когда я впервые заметила, что за мной кто-то наблюдает со стены, следит за каждым движением, я сбежала — Неслась отсюда, сверкая пятками так быстро, что забыла сумку. Пришлось возвращаться, когда смогла хоть немного взять себя в руки. В ту ночь этот мужчина приснился мне в кошмарах, разорванный на части. Я увидела, как его пожирают три зверя, что преследуют меня каждый раз, когда я закрываю глаза. Я два месяца разрисовывала другой участок стены и вдруг поняла, что маленькие камушки складываются в ещё одного человека. Ещё одного — чьи обожжённые куски я видела во снах. Ещё одного, потерявшего жизнь в тот день. Я поняла, что рисую могилу. Воспроизвожу здесь, в темноте, лица умерших, где они продолжат существовать по-другому. Абстрактный панигирик, на который больно смотреть. Особенно теперь, потому что в конце фрески, на самом краю голодной темноты, стоит маленький мальчик, который выглядит точь-в-точь, точь, как я. Настоящая я. И шепот, оттягивающий мою сумку, последний его кусочек. Я это знаю, хотя вовсе не собиралась его рисовать. Ушли годы, прежде чем он показался на общей картине, словно моя память запрятала его глубже остальных. Эта мысль пугает. Я подхожу к границе света, опускаясь на колени, роюсь в сумке, отодвигаю банку с мышью и достаю другую, увесистую, со свежим раствором. Следом вытаскиваю мастихин, и, наконец, камень, завёрнутый в кусок ветоши. Никакого долота, я больше не буду расписывать. Эта история окончена. Сегодня я ставлю последнюю финальную точку. Я разворачиваю слои ветоши и смотрю на свою работу. На камне размером с кулак я изобразила руки, почти такие же, как на наброске Рордина. Мягкие, расслабленные, непринуждённо сложенные, несмотря на колючую лозу, которую я их ввела. Связала. Длинные жестокие шипы врезаются глубоко в кожу, проливая алые струйки. Резкая противоположность синим цветам, что растут на лозе, питаются кровью. Мастихином я счищаю старый раствор, затем зачерпываю немного свежей массы из банки, дрожащей рукой размазываю раствор ровным слоем, а потом прижимаю шепот на место. Я давлю на него ладонью и глубоко дышу, пытаясь заставить сердце перестать бешено колотиться в груди. Потому что знаю, знаю, что пока я рисовала просто пару рук, увитых колючей лозой, мое подсознание вплело их в образ мальчика. Что этот кусочек собрал его воедино, он больше не разбит на осколки, разбросанные по моим кошмарам. Может, я никогда не прыгну в пропасть в своих снах, но это, это я сумела. Вытащила крохи тени из расселены и стряхнула с кончиков пальцев, пусть и не ненамеренно. Я сделала это. Мысль придает мне смелости. Я опускаю руку, но тут же прижимаю ее к сердцу. Маленький мальчик отступает от стены, вот-вот сойдет с камней, преодолеет расстояние между нами. Затаив дыхание, я жду, жду. Но он просто стоит, чуть нахмурив брови. и смотрит на меня широко раскрытыми глазами, похожими на кристаллы. Просто стоит с протянутыми руками и пустыми ладонями. Мальчик не сходит с фрески, хоть я отчасти на это надеялась. Он не моргает, не дышит, не улыбается, не говорит, почему я не могу его отпустить. Да и как он может? Я дала ему камни вместо глаз, камни вместо ушей и рта и рук. Я собрала его по кусочкам с помощью раствора, он не настоящий В животе рождается тяжесть, такая гнетущая, что я отшатываюсь. Образ мальчика расплывается, и я пытаюсь сморгнуть туман, чувствуя, как по щекам течет влага. Ощущение выбивает за нозу, застрявшую глубоко в сердце, и легкие жадно втягивают воздух. Вжимаюсь спиной в стену, сползаю по ней, чувствуя позвоночником каждый камень, прижимаю колени к груди. Я смотрю мальчику в глаза, разглядываю веснушки на его лице. Изучаю картину, словно открытую рану, и позволяю себе расклеиться. позволяя вскипевшим эмоциям поглотить меня и ощущаю себя такой безнадёжно-беспомощной, потому что мальчик разорван на кусочки, а я — нет. И всё это время мальчик пристально смотрит, смотрит, смотрит, не мигая, не видя, и всё же я никогда ещё не чувствовала такого пристального взгляда. Я сижу уже, кажется, несколько часов, раскачиваясь взад-вперед, поглощенная ненавистью к себе, и мечтаю, чтобы кто-то обнял меня и утешил. Волоски на загревке вдруг встают дыбом, грудь перестает тяжело вздыматься, лицо разглаживается, словно кто-то внутри перекрыл поток эмоций. Мне чудится давящее присутствие, как будто вокруг вдруг становится меньше воздуха, как будто пространство сжимается. Остро чувствуя, как накатывает темнота, я, дорезив глазах, вглядываюсь в ее пустоту. Я не одна. Кто-то, что-то наблюдает за мной из темноты. Я чувствую его внимание, словно острый кончик лезвия, скользящий по коже. «Кто здесь?» — хреплю я, и опасения подтверждаются, когда слова не отражаются от стен, как обычно здесь происходит. «Что-то или кто-то впитало их, прежде чем они смогли откликнуться эхом». Я сглатываю, все мои чувства обостряются. Перекатившись и встав на четвереньки, я тянусь за сумкой. Из темноты доносится рокот, глубокий, тяжелый, как горный оползень. и Я замираю не в силах ни дышать, ни сказать хоть слово, ни даже моргнуть. Мышцы сводит от дикого животного страха, которого я еще никогда не испытывала. Я изнываю от единственного желания — сорваться с места, с воплем броситься прочь, забыв про сумку и больше не оглядываться. но у моих инстинктов иные планы. Они хотят, чтобы я высоко вздернула подбородок, глядя в темноту, чтобы отступила, не показав страха. И хотя это представляется мне абсолютной бессмыслицей, я в кои-то веки к ним прислушиваюсь. Медленно, так ужасно медленно, я снова начинаю двигаться, неотрывно глядя на осязаемую темноту и подхватываю сумку. Сквозь мрак снова прокатывается режущий слух рокот, угрожая разорвать в клочья мое показное самообладание. Я подхватываю факел и вскакиваю на ноги. Задрав подбородок, осторожно шагаю спиной вперед по коридору, и каждый осторожный слепой шаг сам по себе кажется подвигом. Я не осмеливаюсь тушить остальные факелы, прекрасно понимая, что тогда между мной и тем, что за мной охотится, не останется ни малейшего барьера. Пусть они прогорят. Пусть станут уголиками, неспособными осветить мою потерю, покровом черноты, который всегда будет хранить это кладбище, любезность, которую я хотела бы получить от ордена, но увы. Жить в его лжи, а не в ужасном подвешенном состоянии. Кое-как вываливаясь на свет общего коридора, захлопываю дверь, отшатываюсь подальше, Врезаюсь спиной в стену, сползаю на пол, выронив факел, прижимаю колени к груди, чтобы унять дрожь и отчаянное сердцебиение. Факелы погаснут, и тот коридор больше не будет моим. Возможно, эта мысль должна снять груз с моих плеч, но нет.